Глава вторая. Вернулся в дом лишь через пару часов, подойдя к здоровой бочке с дождевой водой, сбросил верхнюю одежду и нырнул в неё. Холод пронзил до костей, но оно того стоило. Да, минус моих тренировок состоял в том, что они были не такими долгими. Большую часть времени я занимался переустановкой брёвен, которых в лесу было в избытке. Я понимал, что рано или поздно выкошу все деревья, растущие вблизи, но до этого ещё далеко. Ведь я старался работать аккуратно. Внутри бурлила безумная разъярённая сила, но мне удалось её обуздать, сжать в кулак и направить в нужном направлении. Конечно же, не сразу. Когда впервые смог выстрелить, меня отбросило на несколько дзё назад, впечатав в дерево. И то, Сан, стоило вынырнуть, как со стороны дома послышался женский голос. «Можно с вами поговорить?» Я посмотрел на грозную Иоко и рассмеялся. Видимо, она настроена серьёзно. Жаль будет её расстраивать, хотя нет, не жаль. Наоборот, будет забавно наблюдать, как она попытается меня отчитать, но я так и не понял, за что именно. Где я провинился? Выбравшись из бочки, вытер лицо своей же одеждой и насмешливо посмотрел на женщину. "Если называешь меня господином, то будь добра ухаживать", так отмахнулась и пошла в дом. Своенравная штучка. И это без какого-либо подтекста. Её как просто мне нравилась как человек. точнее, как ван. С ней можно было поговорить о чём-либо простом и о чём-то более серьёзном, можно было посмеяться и излить душу. Правда, последнее я себе не позволял. Прошлёпав по двору, оставляя за собой мокрый след, вошёл за женщиной. Та недовольно покосилась на мои голые ноги, но ничего не сказала, лишь указала на подушке у чайного столика. Я подчинился и опустился. И она разлила по чашечкам ароматный напиток. После смерти Эми я к алкоголю не прикладывался, боялся, что сорвусь, и присела напротив. Мы сидели в тишине. Пара глотков горячего чая придала мне сил и даровала успокоение. Тепло разлилось под телу, а в душе воцарился порядок. А судя по лицу и ока, она испытывала то же самое. «Так и о чём же ты хотела поговорить?» Я первым не выдержал молчания, а женщина довольно улыбнулась, будто только что победила меня в битве тишины. «А вас, Итасан?» сказала она и поставила чашку на стол. "Хотела узнать, как вы себя чувствуете". "И всё?" хмыкнул я. "Я думал, у нас будет серьёзный разговор насчёт Мивы". "Да, разговор будет серьёзным, Ито-сан. Думаю, по моему тону вы и так всё поняли". И Ока нахмурила брови. "Но с Мивой он не связан. Когда моя дочь рядом с вами, я за неё не опасаюсь. Единственное, о чём переживаю, так это то, что она может увлечься и поранить вас". "Меня?" Я чуть было не подавился чаем. «Вы считаете мою дочь слабой?» Женщина скрестила руки на груди и пронзила меня холодным взглядом. Мы вновь сошлись в тихой битве, но на этот раз не сводили друг с друга глаз. Я смотрел на женщину и видел смятение. Она сама не знала, как реагировать, и ждала ответа от меня. Но после нескольких секунд я только рассмеялся, глядя на такую суровую Иока. Она ответила тем же и, прикрыв рот рукой, хохотала за столом. А когда успокоились, вновь обратилась ко мне. Сокико, я понимаю, что ты хочешь помочь Миве, но после тех травм, которые получила в бою, так просто не восстанавливаются. Для тебя даже обычный удар может показаться через чур сильным. А дочка? На мгновение задумалась. Она иногда не следит за своими эмоциями и может сорваться. Я не раз вытаскивала её из драк, поэтому и беспокоюсь. Стоило ей заговорить про эмоции, как мне вспомнился наш поцелуй с Мивой. Да, его сложно назвать серьёзным, но факт остаётся фактом. Она сорвалась, а это что-то дозначит. Да «Успокойся. Маленькие кулачки Мивы вряд ли причинят мне серьёзные увечья. А вот позаботиться о ней мне следовало давно. Всё-таки девочка воспитывалась не в самых лучших условиях». После этих слов Иока опустила взор. «Прости, не хотел напоминать», — извинился я. «Всё нормально», — натянута улыбнулась Та. «Всё проходит. Любую потерю лечит время. Однако невозможно забыть то, что когда-то было». В моём случае эта рука не побои. Потёрла плечо, будто кто-то недавно ударил по нему. Но я не об этом хотела поговорить Цукико. В ней впронзительный женский взгляд, с которым было не так-то просто бороться. Ты замкнулся в себе, и хоть стараешься не показывать это вонно, я всё вижу. Расскажи мне, поделись тем, что накипело, может. Нет, я грубо перебил женщину. Прости, но мне нечего рассказывать. Из-за меня погибла тётушка, и моя семья это прекрасно понимает. «Вот именно!» — кивнула та. «Они понимают, на что пошла Эми ради тебя. Но если ты думаешь, что кто-то из них тебя за это презирает, то глубоко ошибаешься. Да, они потеряли очень близкого человека. Может, в душе осталась обида на виновника, но ни Джиро, ни Акаю, ни тем более Шинджу с девочками не ненавидят тебя. Они готовы принять своего сына обратно в любую минуту». «Откуда тебя знать? Общаешься с ними?» Теперь уже нахмурился я. «Прости», — вновь опустила глаза. И когда Каба рассказывает о том, что происходит в поместье, к тому же я помню, что происходило, когда тебя вернули домой. Ты всегда был и остаёшься для них родным, пусть даже человеком. Я ненадолго замолчал, обдумывая её слова. Это было очевидно, но на самом деле не хотел верить. Пусть лучше пусть ругают и проклинают, чем вот так вот примут жертву Эми. Я не желал с этим мириться. Может, ты и права, пожал плечами. Но причём здесь это? Не отнекивайся, Цукико. Тебе надо с кем-нибудь поделиться своим горем. И почему-то решила, что именно с тобой я сдамся и буду плакаться. Возможно, я был чуточку груб, но подобные разговоры меня раздражали. Хотя бы потому, что я всегда готова тебя выслушать и поддержать, произнесла Иока. Я только улыбнулся и залпом допил остывший чай. Прости, но мне пора идти. В приюте уже ждут С этими словами встал из-за стола и направился к себе на чердак, чтобы переодеться. Наверное, она права. Мне и правда следует с кем-нибудь поделиться на болевшем, иначе так и сгореть недолго. Вот только с кем? Я ведь даже не знал, что сказать, так как запутался в собственных мыслях и чувствах. Может просто говорить всё, что взбредёт в голову? Как вариант. Стоит об этом подумать. Но не сейчас. Первоначально надо решить несколько насущных проблем. Когда я вошёл в здание бывшего госпиталя, а до этого бывшей харчевни, то застал там лишь нескольких крестьянок, что подрабатывали здесь. При виде меня почтительно поклонились. Я кивнул в ответ и вышел. Мне следовало найти Рангику, и Кицуна не заставила себя долго ждать. "Сукико?" её голос послышался неподалёку. Я прошёл на задний двор, который теперь представлял собой детскую площадку, и увидел рыжую красотку. И вновь воспоминания отца рапали душу. Чуть поморщившись от этого, двинулся к Кицуне. Рада тебя видеть, улыбалась та. Что привело к нам? Малыши, приметев меня, побежали обниматься с весёлыми криками. Ито-сан, я опустился на одно колено и обнял сразу всю детскую ораву. Рад вас видеть, произнёс я. И те, поняв, что выполнили свой вежливый долг, вновь разбежались по разным сторонам. Я же поднялся и обратился к женщине. Привет, рангико. Решил вот проводить вас снова. Улыбалась она, подойдя ближе. «Ты зачастил к нам». Я обратил внимание, что она постоянно ходит в пышных платьях. Не то чтобы меня это раздражало, просто не понимал, сделано это из личного вкуса или она что-то скрывает. Ох, и не хочется даже представлять, что я могу там встретить, хотя... В тот момент я осознал, что никогда не спал с Кицуны. Да и обнажённый видел лишь о Сэме, но тогда мне было абсолютно не до интимных мыслишек. Я спасал её». «Ты же знаешь, я теперь несу за них ответственность», — ответил я, глядя на играющих малышей. «К тому же пора искать их родителей». «И как ты намерен это делать?» — поинтересовалась Рангику. «Есть одна мыслишка. Правда, потребуются немалые деньги». «Благо в подвалах Сидзаки была настоящая сокровищница», — хмыкнула женщина. «Да и ты у нас внук самого Ито Джиро. Можешь...» «Не могу», — резко перебил её, но сразу извинялся. «Прости, но давай не будем о них говорить». «Как скажешь», — понимающий кивнула та, но всё же добавила. «Однако рано или поздно тебе придётся с ними вновь столкнуться и поговорить». «Знаю», — недовольно пробормотал я. «Надеюсь, что к этому времени я буду готов». А потом повернулся к ней с лёгкой ухмылкой. «Кстати, а ты откуда знаешь, что было в подвалах у Сидзаки?» «О, мальчик мой», — ответила она в той же манере. «Я ведь говорила, что ты многого обо мне не знаешь». С этими словами нежно провела ладонью у меня по лицу и направилась к детям, крикнув напоследок: "Постарайся разобраться с этим. Детям нужны родители. Поверь, я знаю об этом не понаслышке". С этими мыслями направился обратно. Надо наведаться к ещё нескольким ванам. Торговля с кланом Ямадзаки пока ещё не восстановилась. Я добрался до бывшей переправы и остановился на высоком берегу, наблюдая, как ваны строят мост. Изначально Ямадзаки даже не собирался его ставить, но тогда к нему пожаловала делегация купцов и настояла на том, чтобы возродить мост и торговлю с нашим кланом. Такое дело. После того, как мы изгнали Ватанабе, Ванна и Ямадзаки стали уважительнее к нам относиться. Тем более поползли слухи и домыслы о том, как именно состоялся мой поединок. Все эти мифы мне не нравились, я не считал себя особенным. Да, у меня есть магические силы, связь с богами и подарок Фуцунуси, но вместе с тем я остаюсь обычным человеком. Хотя здесь и человек уже не обычное существо. В общем, к нам прибыли послы от самого Ямадзаки и предложили общими усилиями возродить торговлю и построить новый мост, но на этот раз шире и мощнее, чтобы тот выдержал тяжело груженные караваны. Конечно же, Джиро поторговался, выбив себе хороший процент с продаж, после чего отправил к реке своих лучших рабочих. И вот сейчас я смотрел за тем, как строители, словно муравьи, ползают по балкам и крепежам, стучат молотками и орут друг на друга благим матом. Но никого это не смущало. Наоборот, мне показалось, что совместная работа и ругань скрепляет два давно враждующих клана. Ведь на самом деле мы не такие уж и разные. Что изменится для крестьянина, если он окажется на другой земле, и ему дадут такие же условия, что и были? Ровным счётом ничего. Значит, обычному народу нет смысла враждовать. Этим занимаются лишь сильные мира сего, а точнее, Ямадзаки Орэта. В Джиро и Акаио я был уверен, они бы с радостью зарыли топор войны, хотя об индейцах здесь, конечно же, никто не знает, и раскурили трубку мира. Такого же мнения придерживался и я. «Когда-нибудь так и будет», — пробормотал себе под нос и двинулся на восток, туда, где уже несколько раз переправлялся на соседний берег. «Сегодня меня там ждал Мидзу, с которым у нас есть общее дело».